Глава 7. Каботажное плавание. Каботаж – термин, использующийся для обозначения плавания коммерческого судна или пассажирского судна между морскими портами одного и того же государства. Название термина происходит от испанского слова «кабо», которое означает «мыс». Изначально под термином «каботаж» понимали плавание от мыса к мысу, без выхода в открытое море. Это и следует считать оригинальным толкованием данного термина.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 Кроме того, сама капсула могла на воде держаться практически бесконечно, что исключало необходимость лодки. Мне нужно было собрать флот. Вспомнил про поваленные пару деревьев в рощице. Если их перетащить на берег и связать между собой, то небольшой плот сделать реально. Для путешествий он не годится, но пару сотен метров туда и обратно может продержаться, не развалившись. Я совсем забыл про свою ловушку после ночного рыка и штурма каменной гряды. То, что на дне ловушки лежит рыба, было хорошо видно с моего места. Спускаться было тяжелее. Ноги норовили разъехаться. Приходилось прилагать все силы, чтобы не покатиться вниз кратчайшим путем. Рыба в ловушке была всего одна. Такой же хищник, как вчера. Если в этой бухте так часто ловятся хищники, понятно, почему я видел мало рыбы в прозрачной воде. Вытащил ее. Распотрошил и, промыв, призадумался. Вчерашняя рыба, подвешенная к тамбуру, не изменила цвет и была сырой. Место плохо продувалось, и почти половину дня на него не попадали солнечные лучи. До постройки плота следовало решить проблему с вяленьем рыбы. Взяв мачете, пошел по тропе среди кустарников в рощицу. Несколькими ударами срубил пару молодых деревьев, обрубил верхушку и срубил боковые ветви. Получилось две хорошие жерди, около трех метров в длину. Уже собираясь обратно, вспомнил, что вчера видел дыру, похожую на пещеру у подножья правой гряды.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 Верхушка второй жерди представляла собой рогульку, через которую, как по шкиву, скользил тросик. Тросики не стал резать, рассудив, что чем он длиннее, тем больше вариантов его использования в дальнейшем. Тросы были сделаны для работы в космосе и могли выдерживать колоссальные нагрузки. Решил пока не трогать веревки от строп парашюта и саму ткань. Это будет НЗ на черный день. Подвесив обе рыбы на трос, натянул его через рогульки второй вбитой жерди и зафиксировал у основания жерди.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 Метров через тридцать, когда уже подумывал вернуться назад, пещера расширилась, и я попал во вторую пещеру, где чувствовался очень ощутимый холод. Поднимая свой факел вверх, постарался внимательно осмотреть. Противоположность стены и потолка свет не достигал, но прямо передо мной выхватил белую стену с синеватым отливом. Уже понимая, что вижу, потрогал рукой и убедился, что передо мной была пещера, заполненная льдом, Капли стаившего льда с еле слышным звуком собирались в тоненькую струйку ручейка, который сбегал по коридору и впадал в ручеек снаружи. Если этот лед не тает полностью за летний период, то я получил неплохой холодильник. С учетом соли и ледника вопрос хранения продуктов становился меньший из моих проблем. Покинув пещеру, пообещав себе осмотреть ее как следует после постройки плота, нашел те несколько поваленных деревьев. Деревья были сухие, но не пересушенные. находясь в тени соседних деревьев. Мачете с мягким звуком выбивало щепу. Около часа потратил, чтобы перерубить один ствол. Потом тащил его в лагерь, обливаясь потом. Мешала мачете, бившая по ногам, и пистолет за поясом. За второй половинкой бревна пошел налегке. Когда притащил, уже было время обеда. Пообедал готовыми продуктами. На десерт выдавил немного меда из вакуумной упаковки. Для восстановления сил углеводы – самое эффективное средство. Второе бревно разрубил и притащил к лагерю уже почти в сумерках. Нужно было еще как минимум два бревна. Там еще оставалось пара повальных деревьев, но почти у самого обрыва. После завтрака снова занимался перерубанием и транспортировкой бревна. Теперь у меня было шесть кусков длиной от трех до 4 метров. Бревна откатил к линии прибоя. Оставалось их связать и, пользуясь приливом, спустить на воду. Вязать решил тросиком, также не отрезая его. После часового мучения с тросом и перекатыванием бревен получился плод длиной под 4 метра и шириной больше метра. Бревна связал, пропуская трос по очереди, то сверху, то снизу бревна. Дойдя до крайнего, вернулся, пропуская трос в обратном порядке. Натянул, зафиксировал со свободным концом и протянув по длине крайнего бревна, снова повторил вязку уже на вторых концах бревен, снова зафиксировал. У меня осталось порядка 20 метров свободного тросика. Им можно будет привязать плот к луну, чтобы отлив не унес его в море. Занятый плотом проморгал время прилива, не успев привести ловушку в песке в готовность. Вода размывала края ловушки, и после отлива ее приходилось восстанавливать. Через полчаса мой плот покачивался на волнах, все еще задевая днищем песок. Дождавшись, пока уровень воды поднимется выше, взобрался на него. Плод немного просел, но смог бы выдержать вес еще двоих таких, как я. преодолевая течение прилива, гребя руками, повел его в сторону моря, к остро торчащему в луну. Его верхушка оставалась над водой во время прилива. Во время отлива только нижняя треть скалы оказывалась в воде. Доплыв до валуна, из свободного троса сделал петлю и накинул сверху. Убедившись, что петля не сорвется, прыгнул в воду и поплыл на берег. Плыть за солью решил утром, когда отлив максимально уменьшит расстояние водного пути до соли. Плод покачивался на воде. Прилив нёс его в сторону берега. но трос держал хорошо, беспокоиться было не о чем. Следовало позаботиться о весле, грести руками не очень удобно. Кроме того, я планировал взять с собой пистолет на всякий случай. Поискав около получаса, в рощице наткнулся на искомое. Молодое дерево упало под весом падающего старого, и ствол его раскололся по длине, на длину около двух метров. Ударами мачете вырубил более плоскую сторону расколовшегося ствола длиной в метр.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 над которой были железные перекладины на саморезах. На перекладинах, в свою очередь, крепились стойки одного противоперегрузочного кресла. Отвертки среди инструментов не нашлось, хотя на станции они были. Проклиная себя за рассеянность, скорчившись, полчаса выковыривал саморезы кресла, используя мачете, дважды поранив руки. После кресла работа пошла быстрее. Доступ к перекладинам был свободный. Увидев аккумулятор, присвистнул. Он казался неподъемным. но вытащить его из ниши я смог. Но вот поднять его до люка и вытащить торцом сил не хватило. Решил завтра, после поездки за солью, использовать веревки от строп или трос, чтобы вытащить аккумулятор наверх из капсулы. Плод покачивался на воде, рыба висела на просушке, руки покрылись мелкими порезами. Как рачительный хозяин я обвел взглядом свое поместье. Надо было ужинать и отдохнуть. Слишком много планов, а продвижение идет очень медленно. Одна задача перекрывала другую. Порой не понимал, с чего начать. Что является приоритетом? У меня была пещера со льдом, где планировал устроить ледник. Был плод, чтобы сплавать за солью. Стада животных бродили в долине. А я до сих пор не попробовал свежатинки. Нужно было еще подумать, как перенести мясо, поднимаясь по скалам. Будь со мной напарник, работа шла бы куда быстрее. Вспомнил нелепую смерть Михаила. Пробрало зло. Решил геройствовать, отстегнув трос. Инструкции категорически это запрещали, а он их нарушил дважды. В обоих скафандрах было мало кислорода. Не заправив скафандр, вышел в космос, отстегнул трос. Я спешил на помощь тоже с минимальным запасом. У меня просто не было времени заправить. Я сам чуть не погиб по его вине и самонадеянности. Ужинул сухомятку. Солнце уже зашло, а тратить спичку на костер было жалко. Чутко вслушивался. но никаких львиных или иных рейков не было. Незаметно уснул. Утром первым делом глянул на плод. Он находился в воде, но, судя по всему, цеплял песок. Это было хорошо. Значительно уменьшался водный путь, и, вернувшись, смогу подтянуть плот до острого куска скалы, торчащий у подножья гряды. Быстро позавтракал, чтобы не терять время. Емкости под соль были приготовлены еще вчера. Схватив весло и мешки с кастрюлей, с пистолетом за поясом спустился к воде. Положив вещи на плот, снял петлю с валуна. Освобожденный плот закачался на воде, отплывая в море. Смотав трос, осторожно взобрался на плот. Ноги все же пришлось намочить. Подгребая веслом, не мешал плоту, пока он не достиг оконечности мыса, вдававшегося в море. Отсюда до моей палатки получалось больше ста метров. Стоя на плоту на коленях, расставив ноги для устойчивости, начинаю плыть вправо, чтобы обогнуть скалу. Плот движется медленно. Приходится корректировать курс. Его тянет влево, в открытое море. Минут через пятнадцать препятствие пройдено, и моим глазам открывается белое поле, уходящее вдоль побережья, сколько хватает глаз. К берегу грести труднее, приходится затрачивать много усилий. Наверное, надо было плыть во время прилива. Путь удлиняется, но сами волны помогают пристать. Наконец смог пристать к берегу. Убедившись, что два бревна хорошо цепляют песок и плот неподвижен, спрыгиваю и пробую языком пригоршню. Это соль, причем без горького вкуса. Глубина солевого слоя примерно 15 сантиметров. После начинает попадаться песок, смешанный с солью. Буквально за 20 минут наполняю оба мешка и котелок. Мешки, затянув веревками и закрыв клапанами, отношу на плот. Следом пристраивается и котелок, который стоит накренившись из-за бревен. Толкаю плот, но он не шевелится. Продолжающийся отлив плотно зафиксировал его на песке. Снова толкаю. но намокшие в воде бревна слишком тяжелы для меня. Я застрял до следующего прилива. Паники нет, вокруг ни души, но легкое беспокойство все же есть. С этой стороны нет обрыва, и звери сюда приходят полакомиться солью. Лев также рычал здесь, и останки травоядного тоже недалеко в сторону долины, но с моего места их не видать. В противоположную от гряды сторону до самого горизонта расстилается соляное поле. Мое это со мной, пистолет за поясом.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 Небольшая рощица из порядка десяти деревьев в левую сторону в метрах пятидесяти привлекает внимание. На ветках сидят птицы, очень похожие на цесарок. А может, это и есть цесарки? Охотничий азарт охватывает меня, начиная подкрадываться, стараясь не мешать. Птицы точно цесарки, только сплошь серые, без ярких крапинок. Они не замечают меня, но тревожно голдят, пронзительно вскрикивая. Уже подкравшись, вижу, чем они так взволнованы. Внизу, среди травы, бьются две цесарки. Они меньше тех, что на деревьях. Даже подумал, что это птенцы, но у них мощный гребень на голове. Но, подпрыгивая, они бьют друг друга крыльями, ногами и мощным клювом. Метрах в трех, практически надо мной, две крупные цесарки сидят вплотную и голдят, вытягивая шею. Навожу на них пистолет и жму на курок. Грохот выстрела, и одна птица кулем падает вниз. Вторая летит прочь вместе с товарками. теряя высоту понемногу, и падает в метрах 150 в густую траву. Драчунов на земле след простыл. Звук выстрела сорвал с этой рощицы и мелких птичек типа воробьев, которые стайкой выписывают пируэты в небе надо мной. Забираю свою дичь, по телу которой проходит агональная дрожь, и спешу по склону наверх, чтобы чувствовать себя в безопасности. Искать вторую в густой траве не рискнул, еще не чувствовал себя в безопасности. Если птица только ранена, она может долго бегать в высокой траве. Вернувшись к плоту, чтобы не сидеть без дела, ощипал птицу. Это адская работа, требующая терпения. Несколько раз откладывал, думая просто срезать кожу с мясом и перьями, но делать все равно было нечего. Вновь принимался за работу. Вскрыл брюшную полость, удалил все внутренности, очищенную тушку промыл в соленой воде и бросил на плот, слегка обмазав солью. Когда приливная волна дошла до плота, и он снова закачался на волнах, поспешил отплыть. Теперь трудно было не пристать к берегу, а отплыть от него. Вот снова, огибая каменную гряду, и вхожу в свою бухточку, куда меня уже несет сама приливная сила. Сманеврировав веслом, притормаживаю у своего пирса, остроконечного куска скалы, и накидываю петлю тросика. Не дожидаясь, пока воды станет много, в два рейса по поясу в воде переношу свою добычу к палатке и устало опускаюсь на землю. В рту сохла, Вода из бутылочки давно выпита. Надо идти к ручью. Так закончилось мое первое каботажное плавание длиной в несколько сот метров».